Глава двадцать я Выступление Уровень – семьдесят восемь, телосложение – четыреста тринадцать, выносливость – двести шестьдесят восемь, сила – триста семнадцать, ловкость – триста семьдесят пять, интеллект – триста сорок девять. Вот так выглядели мои статы, естественно с учетом артефактов, но без учета оружия, которое обычно лежит в инвентаре, после двух покупок недельной нормы очков характеристик с помощью доставщика, а также после 10 дней упорных тренировок и плюс 45 ко всем характеристикам за достижение 70 уровня. Итого у меня уже 4230 хп, то есть больше, чем было у Джерома и Хульна, и почти столько же, сколько было у Уны в обычном платье, что она носила в мэрии. Доспехи, помнится, увеличили ей телосложение единиц на 60 или около того. А ведь у всех них были плюсы за достижения 80 и 90 уровней. Благодаря своему плащу и покупке очков-характеристик я стал заметно сильнее многих бойцов своего уровня, но, конечно, в бою с серьезными противниками, без своих козырей мне будет тяжко. Да, десять дней назад старик убедил меня создать из осколка надгробия новую точку воскрешения и передать ее на хранение Талу. Не без сомнений, но я доверился своему покровителю, ведь если отбросить собственное ворчание и местами ревность, бог тьмы никогда меня не подводил. В результате я наконец-то получил время для спокойной прокачки, хотя «спокойной» можно ее назвать с огромной натяжкой. «Пусть мне не приходилось каждый день биться за свою жизнь и принимать судьбоносные решения, я качался как проклятый. Да что там я? Практически весь мой надел превратился в один сплошной боевой лагерь. Кое-кто из крестьян, конечно, занимался строительством, а крестьянки – бытовыми делами, но все остальные сражались». Пара на пару, пять на пять, десять на десять. Групповые тренировки позволяли лучше понять, на что ты способен, а заодно и научиться взаимодействовать с товарищами. Королевские же битвы помогали быстро набирать опыт, а вместе с тем выявлять лидеров и сильнейших бойцов. Именно сильнейшие время от времени сражались один на один. Такие люди должны уметь взять ситуацию в свои руки, выжить максимум из своего тела и выполнить поставленную задачу, а при удачном стечении обстоятельств еще и помочь выжить более слабым членам отряда. Что до меня, то половину времени я проводил в лесах вместе с Веллой, половину в боях, так быстрее можно было набить опыт». К слову, часть своего опыта я получил, поторговавшись со стариком за тех селян, которых привели под его начало староста и Кейн. Бесконечное задание, выданное мне в свое время Рюгусом, оказалось очень приятной вещью. Спал я в эти дни мало, ел обычно на ходу, иногда приходилось отвлекаться на административные вопросы, но в этом ничего удивительного не было, как ни крути, я барон». За время общей тренировки мы полностью израсходовали запасы зелий на основе водяного хранилища сути и стерли в порошок, который потом разбавляли водой, два с половиной камня, добытых бергом. Все это было потрачено не зря. Последователи старика заметно подросли в уровнях. Однако наши запасы оскудели. Для похода на Аль-Харум хватит, а вот дальше... Черт, рискнуть прыгнуть в озеро, но как же не хочется мне показывать эту точку в мрачном мире своей прекрасной супруги. Кстати, о Тиаре. Несколько дней назад она прислала голубя, красивую белую птицу с уродливым глубоким шрамом во всю спину. Это отметина след кровавого ритуала, благодаря которому супруга создала с птичкой своеобразную связь, вроде той, что есть у Кейна со всеми его умертвиями. «Приветствую тебя, муж мой!» — услышал я голос Тиары, когда голубь подлетел ко мне посреди леса. «Хотела бы сказать, что рада тебя видеть, но я тебя не вижу, зато я тебя чувствую. Всегда!» «Я знаю, милая!» — отозвался я. «Что-то случилось?» «Я просто соскучилась», — заявила она и, как мне показалось, немного обиделась. К счастью, быстро отошла. «Ну ладно, долго я не могу поддерживать связь, птичка умирает». «Скажи, почему ты засел в своем имении, и почему ты не сказал мне раньше, что отец пожаловал тебе на дел и титул?» Это уже не обида, а самый настоящий наезд. И раз она узнала такие подробности, должно быть, догнала армию Деблейта. «Тренируюсь и готовлю войска. Не переживай, совсем скоро я буду в Иширии». На последний вопрос я решил не отвечать. «К счастью, теари, пока хватило и мной». «То есть перенесешься с помощью своих сил тьмы», — утвердительно произнесла она, пока голубь, бродя по траве, водил из стороны в сторону глупой головой. «Странная магия. Моя супруга не использует пасть птицы, чтобы издавать звуки. Ее голос будто исходит из тела пернатого». «Хорошо». Тогда я спокойно. У нас все тоже в рабочем режиме. Серьезных сражений пока не было, но они не за горами. Граф Бильдерский оттянул войска от границы, готовится нас встретить. Ну а король, скорее всего, будет ждать в столице. Вряд ли сунется куда-нибудь. Не поддержит графа? Использует его и его людей, чтобы выиграть время и немного потрепать вас? Видимо. Но хватит об этом, времени действительно мало. Я хотела узнать, чем ты занят, и я узнала. Хотела бы я проводить больше времени с тобой лично, но, к сожалению, пока такой возможности у нас нет. Жаль. Жаль. Согласившись, я решил сделать ей приятное. Рада, что ты думаешь так же, — тепло проговорила моя супруга. Ну ничего, скоро нашей разлуке придет конец, а пока у меня для тебя небольшой подарок, муж мой. Посмотри на лапки голубя. Я уже давно заметил, что к левой лапе птицы красной тесьмой привязан какой-то листок, однако без разрешения трогать его не решался. Был уверен, что Тиара узнает, а лишний раз подставляться и портить отношения с ценным союзником не хотелось. В результате мое терпение было вознаграждено. Развязав узел, я развернул листок, обычный кусочек желтоватой бумаги размером навскидку 10 на 25 сантиметров. В центре был выведен замысловатый красный орнамент. На высушенную кровь не похоже, но, учитывая, кто именно является покровителем тиары, уверен, это именно кровь, хоть выглядит как обычная краска. «И скольких ты убила, чтобы нарисовать это?» — спросил я. «Неважно, муж мой». Супруга совершенно спокойно восприняла мой вопрос. «Пришлось повозиться, но, надеюсь, тебе понравится. Хотя, честно говоря, не хотелось бы, чтобы тебе пришлось использовать мой подарок». Вспомнив разговор с Тиарой, я улыбнулся и поднялся с кровати. Да уж, все-таки неожиданно было с ней побеседовать, хоть и я знал заранее, что моя задержка на территории герцогства ее отца вызовет у жены лишние подозрения. И ведь она сразу же отправила посыльного, чтобы разобраться. Мне даже немного жаль птичку, свалившуюся замертво, едва мы с Тиарой закончили разговор. В дверь постучали. «Господин старший адепт!» — раздался голос одного из часовых. «Спасибо, уже проснулся», — ответил я. «Выхожу». Послышались удаляющиеся шаги. Я вздохнул, провел рукой по волосам и зачерпнул кружкой воды из бадьи. Смочил горло, огляделся по старой привычке еще из прошлого мира. «Ну да, здесь лично мне проверять, ничего ли не забыл, весьма глупо, ведь все свое я всегда ношу в инвентаре». Я испытывал легкое волнение, ажиотаж, нетерпение. Ну еще бы, через несколько часов мы будем штурмовать город. Думаю, я вполне готов к этому. Рад, что провел с пользой последние десять дней». Правда, чуточку расстраивает, что подняв мрачность до седьмого уровня, не получил новых умений. Придется ждать восьмого. Надеюсь, там-то выпадет что-нибудь мощное. А пока я довольствовался улучшениями тризубца тьмы и ауры тьмы до четвертого уровня. Потратил на это дело аж 20 очков навыков. Учитывая, что своих собственных нераспределенных было 10 к 78 уровню, плюс 15 я купил, Всего я купил уже 30, но первые 15-то сразу ушли на малого аватара тьмы Сейчас в запасе у меня осталось только 3 очка Оставлю их на черный день, как уж привык делать После апгрейта два умения, доставшихся мне за сочетание мрачности и основной стихии, выглядят так Аура тьмы, уровень 4, поддерживаемая Мана 4 единицы в секунду, радиус 7 метров С вероятностью в 3% каждый из попавших под действие ауры может испытать ужас или познать спокойствие в зависимости от лояльности тьме. В случае, если спокойствие познает тот, кто уже принял вашу сторону, скорость регенерации всех его параметров повышается. Обновление вероятностей один раз в секунду. Трезубец тьмы. Уровень 4. Активная. Мана 300. Перезарядка 10 секунд. Наносит главной цели дополнительный урон 220 единиц при атаке основным оружием, а также урон 100 единиц трем второстепенным целям. Шанс 23%, что одна из целей испытает ужас или познает спокойствие в зависимости от лояльности цели тьме. — Ладно, вроде готов, пора на выход. Несмотря на то, что мы отправлялись в путь еще до восхода солнца, остающиеся в баронстве последователи старика из головной деревни, которую мы решили называть просто и емко «темная», вывалили на улицу провожать нас. — Не переживайте, господин старший адепт, — кланял Шон, я за всем прослежу я в тебе уверен хлопнув мужчину по плечу я улыбнулся интересно что сейчас творится в его голове еще несколько недель назад он был обычным неграмотным селянином а теперь мало того что баронский майор дом так еще и адепт бога тьмы между прочим единственный адепт остающийся в баронстве не беспокойтесь господа я ему помогу альест поочередно поклонился сперва казимиру затем мне Хотя был вторым по значимости в его личном списке, мне как барону и старшему адепту бывший костелян поклонился чуть ниже, чем своему старому господину. До этого мне удалось немного пообщаться с этим седобородом лысым рыцарем. Альест переживал, что ему придется остаться в безопасности, вместо того, чтобы быть на передовой, рядом с Казимиром. Однако он понимал, что наши земли тоже нельзя оставлять без присмотра. Даже если Шон и сможет справиться с административными делами, военачальник из бывшего старосты пока весьма посредственный. Мало ли что может случиться, кто угодно может напасть на мое оборонство. Истлевшие? А может, какие-нибудь залетные приверженцы короля или кто похуже, да банальные разбойники, в конце концов. «Извини, без тебя здесь никак. Ты нужен всем последователям бога тьмы в нашем новом доме. И не только тем, кого привел я, но и тем, кто прошел с вами от разоренных земель княжества до этого пока тихого места. Утешая Альеста, я повел рукой, показывая на резвящихся детишек. Эти люди будут чувствовать себя беззащитными, если я заберу выширию всех достойных бойцов». Ну а те, кто пойдет со мной, будут беспокоиться за оставленные без защиты семьи. Уверен, ты и так все прекрасно понимаешь. Ты же был костеляном и знаешь, что такое хранить замок. Охрану всего, что есть у меня и Казимира, я могу доверить только тебе». Тепло улыбнувшись, я положил руку на его закованное в латы плечо. Альест проникся моими словами. «Я же...» Как обычно, не могу искренне сказать, что доверяю этому человеку полностью. Однако из всех, кто есть рядом, он действительно лучший кандидат на должность хранителя моих земель в мое отсутствие. Запрыгнув на спину Велли, я проехался взад-вперед перед своим войском. Похоже, это действие уже становится чем-то сродни ритуалу. Провожающие стихли, с замиранием сердца уставившись на меня. Волки перестали рычать, на темную неожиданность не зашла практически гробовая тишина. Я смотрел на тех, кто пойдет со мной, и испытывал гордость. Не считая адептов и мары, я веду за собой 250 бойцов. Мог ли я раньше мечтать о том, что стану бароном со своей личной армией? Мечтать мог, это не запрещено, однако верить в исполнение мечты... Но теперь прямо передо мной находится результат всех моих усилий Сотня лучших людей Казимира и 150 бывших крестьян Лучших из лучших Тех, кто смог взять порог в 50 уровней Тех, кто, поглощая зелье простого спокойствия тьмы, без устали сражался на тренировочных боях Половина из них – жители Ильенты Вторая же – вдохновленные нами люди из тех селян, кого привел в лагерь Шон А также из тех горожан и крестьян, что прошли через ад вместе с Казимиром, спасая свои жизни И все они – в новеньких доспехах «С помощью доставщика я заказывал у Фреда не только очки навыков и характеристик, но и доспехи с оружием. По большей части это были предметы без статов, но и редкие, и даже уникальные тоже покупал, чтобы у каждого из бойцов был минимум один предмет, дающий плюсы к характеристикам. Кроме того, запасся зельями и бомбами. В итоге потратил на все это полмиллиона золотых» плюс еще траты на комплекты очков-характеристик и навыков для адептов. Кое-что заказал вперед. Хоть Казимир и передал мне часть казны своего бывшего княжества, а именно 300 тысяч золотом, все же бюджет медленно, но верно истощался. У княжича, по словам старика, осталось не так много денег, к тому же сам он тратится на благоустройство наших земель, так что, если мы не начнем зарабатывать, будем сосать лапу. Война – безумно затратное дело» лично я питаю огромные надежды на казну альхарума по соглашению с наемниками вся добыча принадлежит нанимателю конечно бонусы служителям меча и звонкой монеты приветствуются но с этим разберемся на месте что то не в том направлении понеслись мои мысли да потратился ну и трения с этим все ради успешного будущего а не просто так не стоит сожалеть о сделанном глупо это и крайне бессмысленно друзья мои Остановившись перед войском, торжественно проговорил я. «Мы отправляемся в путь и уже сегодня вступим в битву. Эта битва будет тяжелой. Мы будем сражаться бок о бок с последователями Наридуэля, сражаться за будущее всего мира и, конечно же, за ваше будущее». Перед нами стоит очень важная задача – захватить Аль-Харум и найти в этом городе часть могущественного артефакта, способного противостоять тлению. Я уже говорил вам, но повторю еще раз. Когда мы соберем весь артефакт, а нам осталось найти лишь две части, мы сможем дать достойный отпор тлению». «Сейчас мы боремся с ним, бежим от него, и пусть мы с вами можем дольше противостоять ему, чем последователи других богов, этого недостаточно. С помощью сил тьмы мы соберем артефакт и тогда возьмем реванш. Те, кто пойдут в бой, не бойтесь. Бейтесь ради тех, кто остался здесь. Те, кто остается, не бойтесь. Верьте в тех, кто сражается за вас. С нами Бог». «С нами тьма! Ура!» Одобрительный крик сотен глоток звучал все громче и громче. Именно в этот момент и появился наш покровитель, прибывший, чтобы помочь мне с телепортацией. Он произнес короткую речь, а после велел мне кастовать неуловимую тьму.